Глава сороковая. Посольство Ермака. Много времени протекло с того дня, как Серебряный выехал из слободы во главе прощённых станичников. Разные перемены произошли с тех пор на Руси, но Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям,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 в Александровой слободе запустил навсегда. Между тем много бедствий обрушилось на нашу родину. Голод и мор опустошали города и селения. Несколько раз хан торгался в наши пределы, и в один из своих набегов он сжёг все посады под Москвою и большую часть самого города.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 унижение государства и попросился у царя с войском против батория. Иоанн увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и царевич, спасённый когда-то серебряным на поганой луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рассказывают, что Годунов Бросившийся между них был жестоко изранен царём и сохранил жизнь только благодаря врачебному искусству пермского гостя Строганова. После этого убийства Иоанн в мрачном отчаянье созвал думу, объявил, что хочет идти в монастырь и приказал приступить к выбору другого царя.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 охранять границы от диких сибирских народов, наших недавних и сомнительных данников. Тревожимые в своих деревянных крепостях ханам Кучумам, они решили сдвинуться за каменный пояс и сами напасть на неприятельскую землю. Для успешнейшего исполнения этого замысла они обратились к нескольким разбойничим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 Я овладели городом Сибирию на высоком и крутом обрыве Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием, Ермак пошёл далее. Покорил весь край до Оби и заставил побеждённые народы целовать свою кровавую саблю во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Когда только он дал знать о своём успехе Строгановым, и в то же время послал любимого своего атамана Ивана Кольцок в Москву бить челом великому государю и кланяться ему новым царством. С этойю та радостной вестью Строгановы приехали к Иоанну, и вскоре после них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 В сем блеске царского величия Иван Васильевич сидел на престоле в мономаховой шапке, в золотой рясе, украшенной образами и дорогими камнями. По правую его руку стоял царевич Фёдор, по левую Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды в белых атласных кафтанах, сшитых серебром.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 на голове осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.